Четвертого дня, час первый, где Вильгельм внуждает сперва Сальватора, а затем Келлэря припомнить прошлое. Северин находит украденные очки, Николай приносит еще одни, и шестиглазый Вильгельм удаляется разбирать выписки Винанция. В дверях мы столкнулись с Малахией. Он был явно недоволен, увидев нас, и повернулся уходить. Но Северин окликнул его из комнаты. «Ты ко мне!» «По поводу...» И тут же смолк, взглянув на нас. Малахий неуловимым жестом велел ему подождать, пока мы выйдем. Мы двинулись наружу. Малахия вовнутрь, и все трое поравнялись в дверном проеме. Вдруг Малахий обратился к нам, хотя мы его ни о чем не спрашивали. «Мне нужен брат-травщик, у меня... у меня голова заболела». «Это от спертого воздуха библиотеки», — ответил Вильгельм тоном самого заботливого сочувствия. «Попробуйте окуривание». Малахия шевельнул ртом, как будто собравшись что-то еще сказать, но передумал, наклонил голову и прошел в комнату, а мы удалились. «Чего ему надо от Северина?» – спросил я. «Атсон», – раздраженно ответил учитель, – «привыкай думать своей головой». И заговорил о другом. «Нужно срочно кое-кого допросить». «Надеюсь, по крайней мере, – добавил он Шаре взглядом по подворью, – что они еще живы». «Да, кстати, с этой минуты обращаем внимание на то, что едим и пьем. Бери пищу всегда с общего блюда». «Пей только из той посуды, из которой уже пили другие. После Берингара здесь мы с тобой знаем больше всех, не считая, само собой, убийцы». «Но кого же сейчас допрашивать?» «Атсон, — сказал на это Вильгельм, — ты, надо полагать, заметил, что в этом монастыре самое интересное происходит по ночам. По ночам умирают, по ночам ходят в скрипторий». По ночам водят женщин из поселка. Существует аббатство дневное и аббатство ночное. И ночное, как это ни прискорбно, намного интереснее. Следовательно, каждый, кто тут разгуливает ночью, для нас весьма интересен. В частности, например, тот монах, которого ты застал вчера с девицей. Возможно, история с девицей не имеет отношения к истории с ядом а, возможно, имеет самое прямое отношение. В любом случае, я убежден, что вчерашний мужчина – именно тот человек, которому недурно известно ночная жизнь этого святого места. А вот и он – зверь на ловца. Он указал на Сальватора, который как раз в этот миг заметил нас, явственно замедлил шаг, колеблясь и раздумывая, как бы нас обогнуть, чтобы не встретиться. Это продолжалось несколько мгновений, затем, убедившись, что увернуться не удастся, он снова ускорил шаг и двинулся прямо на нас. На лице его появилась широчайшая улыбка, и он самым сладким голосом гнусавил «Благословите!». Но мой учитель даже рта ему не дал раскрыть и заговорил сам, причем очень резко. «Знаешь, что завтра явится инквизиция?» — спросил он. Сальваторе это сообщение, по-видимому, не обрадовало. Севшим голосом он спросил в ответ, «А мне?» «А тебе советую выкладывать всю правду сейчас, пока тебя слушаю я, твой друг, и такой же минорит, каким был когда-то ты. Не дожидаться, пока за тебя возьмутся те, кто приедет завтра. Как они расспрашивают, ты хорошо знаешь. Захваченный так врасплох, Сальватор, казалось, прекратил всякое сопротивление. Он подобострастно взглянул на Вильгельма, явно готовый ответить на любые вопросы. Ночью в кухне была женщина. Кто был с ней? «Ой, женщина продажная, подобно товару. Никакого нет в ней проку. Сеет смуту, свару». «Я не спрашиваю, порядочная ли она девушка. Я спрашиваю, кто был с ней». «Женщины, преподлые, хитрые создания, днем и ночью думают, как надуть мужчину!» Вильгельм сгреб его за грудь. «Кто с ней был, ты или Келларь?»